Глава двадцатая. Эви. Эви переводила взгляд с босса на нового, очень большого друга. «Вы что, знаете друг друга?» «Да. Два раза в месяц пьем чай. По четвергам», — невозмутимо отозвался босс. «Правда?» — озадаченно спросила Эви. Босс стиснул переносицу. «Нет, Сейдж». Сбить ее с толку не получилось. Она перекатилась с носка на пятку, сцепила руки за спиной. «Откуда вы знаете имя босса?» Гигант пошевелился, и в воздух снова взлетели одуванчики. Пушинки танцевали в воздухе и щекотали нос. «Я знаю все имена. Я знаю всё, как знает природа». Не подумав, она выпалила: А маму мою знаете? Нуру Сейдж, где она? Вопрос был опасен по многим причинам. Во-первых, Эви сама не была до конца уверена, готова ли встретиться с женщиной, которая бросила ее в похожем на это месте: На лугу мечтаний, на лугу забытых надежд. Во-вторых, гигант мог раздавить ее за нахальство. А в-третьих, У Эви до сих пор не получалось трезво мыслить. Голову туманила страсть, от которой она пыталась избавиться последние несколько минут. «Именно так», — сказал он. «Нельзя же ждать трезвости разума, когда от его голоса у нее мурашки по всему телу. Никогда еще она не выводила кого-нибудь из себя с таким чувством, с таким желанием, таким... Надо бы остановиться». Иначе в замке она прижмет его к столу и сделает что-нибудь, о чем они пожалеют. Ну, что-нибудь, о чем, наверное, пожалеет он. У нее не хватало ни воли, ни самоконтроля, когда дело доходило до вещей, которых она хотела, которые любила. Потому что она любила его настолько, что совсем не соображала, и вот теперь и задавала вопросы, на которые не очень-то хотела получить ответы. Впрочем, это все равно оказалось бесполезно. Гигант нахмурился, с сочувствием посмотрел на нее. «Прости, Евангелина Сейдж, мне нельзя вмешиваться в людские дела». Он фыркнул, провел ладонью по короне из облаков, но там мгновенно вернула себе форму. «Мне запрещено» даже если это необходимо. Эви приуныла, поймала взгляд злодея. Тот посмотрел на гиганта и сердито сказал «Дерьмо, единорожье!» Создание пожало плечами. «Тут я с тобой согласен, но как бы мне ни хотелось, я не могу рисковать иссякающим волшебством». Эта пещера — не мираж, а кусочек земли и неба, который я похитил и оставил себе. Остальные творцы ушли рисовать иной мир, но я остался здесь. — Иссякающее волшебство! Ты его и здесь ощущаешь? — нахмурился босс. Гигант сник. — Перемена! «Уже началась. Тристан Маверин, у тебя великая сила. Ты уже должен был это почувствовать. Твой дар ускользает. Так ведь? Уходит, не слушается. С Ренаденом что-то творится, как и было предсказано давным-давно. Люди стали жадными, принялись использовать волшебство» будто это просто инструмент, а не друг. Он показал на трещину в небе своего убежища. Казалось, что там не хватает большого куска, на месте которого зияла темная бездна. «Кошмар! Что случилось?» — спросила Эви, которую затошнила при одном взгляде на эту бездну. «Жадность. Люди жаждут получать» и редко готовы отдавать. Волшебство этого мира знает об этом и начинает прятаться, чтобы спастись. Книга была написана, чтобы спасти магию, когда придет время. Эви перевела взгляд на руки босса, зная, что его дар живет в них. Но магия уже не таилась, не от неё. Почему же? Злодей прочел ее мысли и поморщился, спрятав руки в карманы. Вновь обратился к гиганту. «Ты мог бы уйти с остальными богами. Так зачем остался?» Над головами закачались облака, стянулись к хозяину, окружили его, будто понимая, о чем речь. «Я не могу покинуть свой уголок мира, свой кусочек неба» свою звездную пещеру во мраке ночи. Я не могу оставить ее в руках тех, кто навредит ей и уничтожит. Нужно беречь то, что ценишь». Эви знала это лучше всех. «Понимаю». Гигант посмотрел прямо на нее. Глаза у него были большие и круглые, переливчато-сиреневые что придавало ему почти невинный вид. «Я знаю Эванджелина Сейдж». Он достал из воздуха бутылочку, наполненную чем-то блестящим, бросил ее на землю перед ними. «За доброту, которую так редко встретишь среди людей! Редкий дар, собранный с самих звезд!» Эви подобрала бутылочку, Внутри оказалась сверкающая пыльца. При взгляде на нее у Сейдж защемило в груди. «Звёздная пыль направит кто и кого вы ищете. Звёздная пыль для дочери звезд, которым шепчут желания». Сейдж округлила глаза. «Дочери!» Гигант ничего не стал объяснять, просто подозвал сверху облачко, А затем дунул, будто послал воздушный поцелуй. У Эви душа ушла в пятки, а потом каблуки коснулись удивительно твердой поверхности облака. Удачи, Эви Сейдж. Ночью в этой пещере чудесные звезды. Надеюсь, ты вернешься и полюбуешься ими. Эви крепко сжала бутылочку вспотевшей рукой а другой схватилась за босса, который удивленно спросил. «Почему в детском стежке про тебя говорится, как про плотоядное чудовище? Ведь ты просто защищаешь свою пещеру. Почему ты допускаешь, чтобы легенды рисовали тебя в таком свете?» Облачко начало подниматься, пока не добралось до лица гиганта. Тот уже начал сливаться с небом, кожа растворялась в голубизне. «Ты знаешь не хуже меня, Тристан Маверин, что люди демонизируют то, чего не понимают. Не наше дело учить их. Остается лишь жить, как полагается, зная, что чудовищная слава еще не делает тебя чудовищем». Злодей кивнул, шмыгнул носом. Эви поняла, что Боссу не хотелось бы, чтобы это кто-нибудь заметил. «Как бы то ни было, я не считаю тебя чудовищем». Гигант уже почти растворился в потаённых небесах. Облако несло Эви и Тристана наверх, набирая скорость, но Эви все равно услышала эхо его слов. «От тебя, Тристан Маверин, такие слова значат очень много». «Они уже так долго не выходят. Вечно ты такая пессимистка. Не устала еще, Сама от себя?» «Я готовлюсь к худшему. Понятно же, что они погибли». «Клэр, заткнись! Не умерли они!» Когда облако вынесло Эви с боссом из дыры, она задумалась, что дальше. Но тут опора ушла из-под ног. Она ударилась об землю, совсем неподобающе выругалась. «Мы в порядке!» прохрипела она поднимаясь на ноги на щеке ей легли ладони татьяны которая ощупывала ей лицо что случилось спросила целительница поднимая взгляд на злодея который уже стоял на ногах отряхиваясь от травы страж вернулся на свое место перед пещерой но эви больше не видела в нем противника только радовалась что у гиганта внизу был защитник бессмертный или нет всем нужно чтобы кто-нибудь за ними присматривал. «Я познакомилась с изобретателем деревьев!» прозвучало загадочно подстать тому, как Эви себя ощущала. Татьяна сочувствием посмотрела на нее, поджала губы. «Конечно, конечно, дорогая. Дай-ка я голову твою осмотрю». Из-за деревьев донесся тихий вскрик. «Блейд! Очередная мышь!» — предположила Клэр, складывая руки. Но Эви заметила серебристый проблеск. Сердце заколотилось, ладони вспотели. «Нет! блейд Вскочив, закричала она и бросилась по тропинке, слыша, как остальные побежали следом. И когда тропинка вышла к ручью, Эви увидела, что ее лучший друг распростёрт на земле с мечом у горла. Славная гвардия нашла их.